Рейнер на правах хозяина подлил мне в чашку горячего напитка. Мы уже два дня подряд встречались за завтраком в его каюте. Каждый раз я задавал ему все новые вопросы, возникшие при изучении исторических документов. А он терпеливо на них отвечал. Как продвигается следствие? Мы закончили полное ментоскопирование генерала Визерса, но это не помогло ему вспомнить события последних лет. Тем не менее, я думаю, что нам удастся закончить следственные процедуры в течение недели. А потом мы сразу отправимся на Левант. «Столица сейчас весна», – сказал я. «Прекрасное время года». «Клинонцы не так зависят от климата, как люди. Наши тела приспособлены к выживанию на самых разных планетах». «Я знаю. Просто я давно не видел весну. На Венту была осень». А до этого я сидел то на летнем курорте, то посреди пустыни, а то и вовсе прыгал в скафандре по непригодной для жизни планете. «Я десятки лет провел на космическом корабле и вообще не видел ни одной из планет», – напомнил Рейнер. «В какой-то момент я вообще перестал верить, что они существуют». «Да, точно. Наверное, если бы я был на его месте, у меня бы развелась боязнь закрытых пространств, И черта с два кто-нибудь смог бы уговорить меня снова отправиться в космос. И все же я немного завидовал Рейнеру. Он служил тому, во что верил. В его жизни был смысл. В конце концов, он был частью этого мира. А я – вечный представитель чужих интересов, по большому счету не веривший ни в монархию, ни в демократию, оказавшийся тут случайно и так и не вписавшийся ни в одну из существующих систем. Любимого дела, которому можно было бы посвятить всю жизнь, я себе здесь так и не нашел. Военная карьера не задалась, а потом выживание требовало слишком многих усилий. Ни на что другое у меня просто не оставалось времени. Зато не скучно. Когда-то в далекой молодости, оставшейся на земле, именно это казалось мне главным. Теперь я был бы не против тихой и респектабельной жизни, законопослушного гражданина, примерного семейнина и настоящего столпа общества. Но, видимо, теперь уже не судьба. Не те нынче времена, и если какому-нибудь обществу и суждено выстоять, поможет ему в этом только сила оружия. «Да, кстати», — сказал Рейнер, — «девушку, о которой мы говорили, сегодня должны доставить на борт». «С ней все нормально?» «Боюсь, что нет», — сказал Рейнер. Физически она в норме, но медики говорят, что возникли определенные сложности с долговременной памятью. Боюсь, что у нее кривоамнезия. Как у Визерса? спросил я. Хуже, чем у Визерса. Генерал потерял всего полтора года. Она значительно больше. Насколько больше? Я не вдавался в подробности, сказал Реннер. Но не менее десяти лет. Я дам распоряжение Ансину Биксу, чтобы он проводил вас к доктору, который будет заниматься ее дальнейшей реабилитацией. Спасибо, сказал я, но внутри у меня все оборвалось. Если Кира потеряла 10 лет, то она меня не узнает. Похоже, я продолжаю терять своих друзей. И теперь, как бы парадоксально это ни звучало, самым близким человеком для меня станет бывший полковник СБА Джек Риттер.